Счастье. Мы помним, что счастье – это не остановка и не сон, а движение и постоянный рост. С одной лишь небольшой оговоркой – такое движение возможно лишь на основе эмоции, но не на основе разума с его сверхпрактичными идеями и не на основе поверхностных чувств с их стремительной сменой желаний. Только эмоция крепко связывает нас с сердцем, а значит – и с самой сутью нашей личности. Эмоция всегда оставляет нам возможность осознавать процесс внутреннего развития, а значит и защищает нас как личность. Именно этот процесс дает нам постоянное ощущение новизны и глубокие чувства. Он дает новый эмоциональный опыт и помогает нам все больше вбирать в свое сердце весь окружающий мир. Что же еще нам нужно для счастья? Ведь это именно то, чего мы осознанно или неосознанно ожидаем от жизни.